Глава седьмая Церковь святого Евстафия особенно красива в свете свечей и выглядит гораздо более святой, чем есть на самом деле. Я прохожу вдоль рядов, становлюсь на колени у алтаря, как когда-то становился Патрик. Я не нуждаюсь в молитве, но жажду спасения. Я не верю, что Бог спасет нас, но в кого-то же мне нужно верить. Пусть это будет Патрик. Я попрошу у него. Пожалуйста, помоги нам. Даже если это будет стоить мне жизни. Спаси мою сестру. Я здесь ради нее. Ты знаешь, и я умру ради нее. Ты знаешь. Преподобный за спиной. Умолкаю. Он всегда чем-то выдает себя. На этот раз дрожащим светом лампы в его руках. Он ставит ее на пол и опускается на колени. Я молился за тебя, Флоренс. Больше, чем за кого бы то ни было в этой жизни. Мне не нужны молитвы, и исповеди тоже не нужны. Тогда зачем ты здесь? Я перевожу взгляд на него. Ты можешь спасти нас с сестрой? Могу. Или умру, пытаясь. Я не хочу твоей смерти. В горле застревает ком. Мне приходится сглотнуть дважды, чтобы избавиться от него. Но если ты предашь нас, Кеннелл, если предашь... Что, Флоренс? Что тогда? Я уже в аду. Видеть, как ты страдаешь, и не иметь возможности что-либо сделать. Мой ад. Если я хоть что-то значу для тебя, ты знаешь, что значишь. Ты поможешь нам? Помогу. Когда я ухожу, он продолжает стоять на коленях. Не оборачиваюсь, но знаю, что он молится. Вот только о чем и кому. Этот человек предавал столько раз, что не счесть, но я позволю ему помочь. У меня нет выбора. Разбитые надежды, обида, гордость. Я подавлю это в себе ради сестры. И я убью ради нее. Даже его. Он знает это.